Глава третья. Расколотое небо. Воздушный мост и как с ним бороться. Эпиграф. Маэстро, доложи обстановку. Все в порядке. Падаю. Из так и не опубликованной инструкции по боевому применению трофейного БФ-109Г. Первый украинский фронт, 1943 год. Ближайшее будущее. начало 2020-х. Мексика. Небо над штатом Веракрус. Осень в разгаре. Ну что, майор, грузимся? Спросил Симонов, наблюдая, как я застегиваю летный шлем. За нашими спинами на рулежке небольшого полузаброшенного аэродрома возле Мерекруза 1970-е, 1980-е здесь базировались военные самолеты. Стоял подготовленный к вылету Су-25УБ, с которого недавно убрали маскировочную сеть. В свежем камуфляже серо-зелено-черных тонов, но почти начисто лишенный каких-либо номеров и опознавательных знаков. Чисто для поднятия боевого духа мы намалевали на киле грача маленький российский бесик, но его можно было разглядеть только вблизи. подкрыльевые пилоны которого густо увешаны средствами поражения. Погода стояла как по заказу. Солнце и голубое небо при минимуме облаков. Правда, поскольку воздушный бой подразумевает наличие двух сторон, летную погоду можно считать и серьезным недостатком, по обстоятельствам. «Грузимся», — согласился я, наконец справившись со шлемом. Не передумайте. — спросил Симонов. — Нет, Кирилл Михайлович, помотал я головой. Тяжелый горшок ЗШ заметно давил на шею и плечи. Но что делать? — Полечу, все по плану. — Может, скажете чего-нибудь ободрительно-напутственное? — усмехнулся Симонов. — Последние слова Александра Матросова перед падением на абразуру вражеского дзота, помнишь? — поинтересовался я. — грёбаный гололед? — спросил Симонов. Вот именно. Плохо, когда гололед и прочие сюрпризы случаются не кстати. Хорошо бы и нам сегодня без сюрпризов обойтись. Ладно, давай седлать, да потихоньку выруливать. Уже пора. Ну, тогда с Богом. Сказал Симонов и полез подкинутому с левого борта встроенному трапу в переднюю кабину грача. Я чуть погодя полез тем же путем, следом за ним заднюю, инструкторскую. «Кислородную маску можете надеть сразу, как взлетим, а можете и не надевать», сообщил Симонов, когда мы уже сидели в кабине, а я застегнул на себе ремни подвесной системы. «Не дай бог, если все сегодня пойдет не так и придется уповать на катапульту. В случае чего я предупрежу», добавил Симонов, «а ручку в своей кабине не трогайте, разве что когда я попрошу». ладно кирилл сказал я глядя как чернявые техники из хозяйкиного персонала складывают бортовой трап и откидную подножку и закрывают фонари наших кабин вот теперь вроде бы можно и повоевать если суд 25 как любой другой штурмовик воюет за тебя это хорошо если воюет против очень фигово но вот каково сидеть в его кабине, я до сегодняшнего дня не представлял. Хотя вообще-то для этой акции нам удалось наскрести мало что. Оно и понятно. Как правило, любые красивые планы боевых операций, особенно в здешних полупартизанских условиях, разбиваются вдребезги оскудость материального обеспечения. Но кое-что все-таки удалось найти. Во-первых, этот... попавший сюда вроде бы еще долгой зимой, то ли из Перу, то ли из Центральной Африки, наиболее ценный для нас Су-25УБ. Как этот штурмовик оказался здесь и зачем, так и осталось загадкой. Предположительно, его на что-то обменяли. Не исключено, что на эшелон апельсинов или на несколько чемоданов коки, что, по-моему, вернее, Но применение Грачу долго не находилось, пока он, сменив нескольких владельцев, не оказался у запасливой донны Ларки. Кроме него ввели в строй, кстати, попавший к Донни Ларки учебный Л-39ЗО чехословацкого производства. С этим самолетом было несколько понятнее. Его еще до долгой зимы прикупил где-то в Восточной Европе местный богатенький плантатор-авиалюбитель Томас Оливейра. Уж не знаю, собирался ли он летать на нем сам или перепродать. Говорили, что он хотел после ремонта и переоборудования загнать Элку какой-то штатовской фирме. Но случился кирдык. Оливейра пошел померу, а потом и вовсе помер. а самолет приобрела все та же Донна Ларка. С этим Л-39 не все было хорошо. Хотя его двигатель АИ-25ТЛ и был во вполне приличном состоянии, были проблемы с гидравликой и электрохозяйством, а в кабинах не работала половина приборов. Путем разукомплектования задней кабины удалось кое-как привести в порядок переднюю, О состоянии катапультного кресла «Элки» можно было только догадываться. Это установленные на Су-25УБ кресла К-36Л. тому же Симонову удалось проверить. Отчего не проверить, если этот самолет у нас до сих пор на вооружении, и он в том числе и на нем обучался, а вот на «Элке» увы. Плюсом было, разве что наличие на Л-39 штатной встроенной двухствольной ГША-23-2, которую не успели демонтировать после покупки. Почему это не было сделано, неясно. Но еще китайцы, продававшие в 1980-е, 1990-е свои МиГ-15 и МиГ-17 частным владельцам в Европе и Штатах, Присылали их не только со штатным вооружением, но зачастую и с полным боекомплектом. Таможенники, видя такое, выпадали в осадок. Видимо, здесь был похожий случай. Ну а кроме этих двух аппаратов, у нас в наличии был еще и поршневой F-51D Mustang, когда-то переделанный в гражданско-пилотажный вариант. Эта птичка была в почти идеальном состоянии. вот только изначально не имела вооружения. Рассказывали, что до крендица этот мустанг на всю катушку использовался наркомафией, для чего в его фюзеляже был установлен дополнительный топливный бак, а в правом крыле, на месте давным-давно снятых пулеметов, оборудован вместительный грузовой отсек. Естественно, мустанг в данном случае мог выполнять только весьма специфические задачи. Суть нашего стратегического замысла состояла в том, чтобы завалить в воздухе еще на подходе очередной американский транспортный самолет, идущий к Сантосу за товаром и при случае пощипать его возможное воздушное прикрытие. На сей раз Сантас сумел уломать военных на предмет посадки и погрузки-разгрузки самолета. Но, как рассказывали, они уже Тонко намекнули ему, что это точно в последний раз. Если и сегодня все сорвется, Сантос будет вынужден арендовать ВПП и стоянку в бывшем гражданском аэропорту какого-нибудь крупного города, расположенного не сильно далеко от его поместья. А почти все эти аэропорты, да и вообще все аэродромы крупных мексиканских городов, контролировались либо Донной Ларкой, либо дружественными ей монархистами. Соответственно, следующий самолет с экипажем попадал к нам в руки тепленьким, что и требовалось для осуществления дальнейших планов. А кроме того, у нас был расчет на то, что сегодня экипаж сбитого нами транспортника спасется на парашютах. Уже было известно, что в каждом таком самолете, кроме пилотов, Всегда прилетает и представитель заказчика, который очень много знает о делах гражданина Сантоса и его отхожем промысле. В прошлый раз такой представитель в уничтоженном на стоянке Боинге тоже был, но для того, чтобы зацапать его, тогда потребовался бы наземный штурм военной авиабазы, для чего у нашей хозяйки было явно маловато сил. Все-таки там сидел пехотный батальон почти полного состава со штатным вооружением и техникой. А сейчас, если пилоты и носитель информации выпрыгивают с парашютом, не идиоты же они погибать вместе с самолетом. Мы должны быть на чеку и подобрать их раньше военных. Для чего в нашем хозяйстве была подготовлена пара вертолетов Bell ab 412 и АБ-212. Соответственно, «Мустанг» в данном случае нужен для прикрытия своих и разгона или уничтожения, как выйдет по ситуации, вражеских вертолетов. Опять-таки, других подходящих самолетов у Донной Ларки все равно не было, несмотря на всю ее запасливость. То есть у нее было в наличии по всей стране десятка три вполне исправных самолетов и вертолетов, но все это были транспортники или легкомоторники, от которых в воздушном бою не было никакого проку, а между тем сопровождение для американцев ожидалось не слабое. Мы предполагали встретить один-два F-16 или F-5E, а также пару-тройку MB.329 или A-37. Летчиков у донной ларки, разумеется. Тоже не было. Нет, то есть они были, но летавшие на ДС-3, турбодакотах, цесных или легких вертушках. Кое-кто из хозяйкиных пилотов, конечно, когда-то, очень давно, летал в местных ВВС, но вести воздушный бой никому из них не приходилось. Да и не были они этому изначально обучены. Мексика давным-давно ни с кем серьезных войн не вела, так что исправить сей досадный пробел в подготовке местных кадров за пару недель было нереально. Пришлось изыскивать собственные резервы. Соответственно, Су-25УБ, как нашу главную ударную силу, должен был пилотировать Симонов, как наиболее опытный пилот. Это, разумеется, не обсуждалось. С Л-39 у нас никто не был знаком. И в итоге для решения этой проблемы я решил посадить на него штрафника Зиновьева, который не кстати хвастался своими аэроклубовско-авиаспортивными заслугами. Как оказалось, он действительно прилично умел летать на этой хреновине и даже крутить кое-какой пилотаж. Но вот стрелять в воздухе ему не приходилось. Ну а на Мустанг? поскольку мы сочли поставленную перед ним задачу наиболее простой, назначили Кристинку Дятлову. Что касается вертолетов, то пилотировать их у нас умели многие. Я поначалу даже подумал пойти на одном сам, но потом передумал, рассудив, что в данном случае командир должен быть впереди и на лихом коне. В итоге первый вертолетный поисково-спасательный экипаж возглавила Машка. а второй Светка, у которых был кое-какой навык в ПСС и пилотировании того же Ми-8. Благо Бел вертолет простой, летать тут недалеко, а поиск сугубо визуальный. Мы даже сумели провести несколько вывозных ознакомительных полетов, но вот потренироваться в стрельбе не могли, поскольку боезапаса было не густо. В итоге расклад был такой. В качестве основного истребителя и перехватчика мы использовали СУ-25УБ, на который, кроме штатной встроенной двухствольной ГША-30, подвесили два пушечных контейнера СППУ-22, четыре новейших ракеты воздух-воздух Р-98М. Для чего пришлось в пожарном темпе менять и укреплять проводку на четырех пилонах и два подвесных бака с топливом. Л-39, пилотируемый Зиновьевым, кроме родной пушечной установки, нес на пилонах два бака и два пушечных контейнера местного производства. Как сработает это вооружение, можно было только догадываться. Поупражняться в стрельбе у Зиновьева не получилось. Приходилось полагаться на старый принцип. «Не лазь, механик, в самолет, и он тебя не подведет». Кристинкин «Мустанг» был экстренно вооружен шестью 127 миллиметровыми пулеметными контейнерами опять-таки местного производства. Подобные здесь вешали на легкие штурмовики и вертолеты. Причем «Дятлова» была единственной из нас, кто сумел опробовать и пристрелять оружие в воздухе. Недостатка в американских 127 миллиметровых патронах здесь не было. Устанавливать и выверять прицел Кристинке помогла Светка Пижамкина, признанный спец в этом деле. А на обеих наших Беллах были установлены пулеметные контейнеры и подвижные пулеметы обычного калибра в дверях кабин. Двигатели перешли со свиста на рев, и наш грач порулил на взлет. Повернув голову, я видел, что за нами выруливает Зиновьев на своей... Покрашенные такими же камуфляжными цветами элки. Кристинка Дятлова должна была взлетать чуть позже, с другой полосы. Для ее скакуна качественной бетонки не требовалось. «Ячато, все готовы?» – спросил я в микрофон. «Готовы!» – ответили сквозь фоновые шорохи в наушниках далекие голоса, почти хором. «Замечательно!» – сказал я и добавил. «Избушка! Ячато!» Мы готовы взлетать. Я избушка. Принял. Ответил сидящий на КП возле радара и прочей дальнозорной техники вместе с Донной Ларкой и Дегтяревой Георгиев. Именно КП имел позывной избушка. Взлетайте, Чато. Рата и Моска. следом за вами. Сейчас уточню положение цели. Рата, я Чато. К взлету готов? Готов, ответил Зиновьев. Моска. «Я Чато, а как у тебя?» «Готово», — доложила Кристинка безыскусно счастливым голосом. «Избушка, как там цель?» — вопросил я. «Я избушка, цель на подходе», — доложил Георгиев. «Подходит с северо-запада, курсом 0.15. Войдет в заданный квадрат в течение минут 15-20. Скорость цели дозвуковая. Высота цели спустилась ниже 5000». Продолжает снижаться. Что с прикрытием цели? На радаре три отметки, держатся в стороне. Две выше и одна ниже основной цели. Две верхние маневрируют. Те, что выше цели, малоразмерные и скоростные. Третья отметка дозвуковая. «Понял тебя, избушка», — сказал я и спросил сидящего впереди кабине Симонова. «Ну что, взлетаем?», взлетаем! согласился он, прибавляя обороты. суд 25 тронулся с места и, ускоряясь, побежал по полосе, мимо остовов ангаров и валяющихся вдоль ВПП древних обломков Дакот и Шутинг Старов. — Я чату", передал я. — Рата, Моска, мы взлетаем. — Избушка, давай, врубай шарманку. — Понял, — отозвался Георгиев. Набирая все большую скорость, Наш грач бежал по полосе, и еще до точки отрыва, переключив волну, я услышал, как в наушниках заиграла музыка и зазвучал приятный женский голос, сделанный плебейским псевдоиностранным акцентом. Эдита Пьеха пела про то, как вышла мадьярка на берег Дуная и бросила в воду цветок. Теперь до окончания нашей операции в радиусе километров 80 Все, кроме нас, будут слушать до одури и на всех волнах только эту песню. И пусть поломают голову. Установленный нами комплекс рэб можно было, по идее, использовать и без всяких старинных шлягеров. Такая хохма, конечно, выдает нас с головой, но зато лишний раз демонстрирует серьезность наших намерений. Пусть знают, с кем имеют дело. Благо, запись венка Дуная обнаружилась в таскаемой моими подчиненными с собой походной фонотеке. Я не заметил момент отрыва, ощутив только клевок при уборке шасси. Взлетная полоса ушла вниз. Потом Симонов взял вправо и при маневре меня слегка вдавило в кресло. За стеклом кабины плыли мексиканские небеса. Все вокруг голубое, а внизу зеленое, в таких успокаивающих тонах. хотя детали пейзажа было видно плохо. Задняя кабина учебного грача в плане обзора, особенно вперед и вниз, далеко не подарок. — Кирилл, ты как ориентируешься? — поинтересовался я по внутренней связи у Симонова. — А вот, — ответил он, — так и ориентируюсь. Чай не впервой. Давай навстречу цели. — Будь спок, майор, не упустим. — Рата, ты где? поинтересовался я, повертев головой. «Да здесь я, Чату, Позади вас!» ответил глуховатый голос Зиновьева. Я обернулся еще раз, потом глянул в установленный на переплете фонаря моей кабины перископ. Действительно, его Элка держалась слева, сзади, снизу, на почтительном расстоянии от нас. «Моска, ты где?» поинтересовался я у Дятловой. «Я впереди, ниже вас!» доложила Кристинка. «Вас вижу!» Симонов прибавил скорость и заложил правый крен. «Я действительно увидел ее отблескивающий серебром мустанг, идущий практически бреющем над самыми верхушками деревьев. Вообще-то, я сначала предложил было перекрасить F51D в камуфляжные цвета, но девчонки почему-то уперлись. Громче всех орала Кристинка!» Дескать, не надо, товарищ майор, он такой красивенький. Я послушал их и плюнул, пусть будет по-вашему. Все равно ругаться с ними у меня желания не было. В итоге мустанг остался в своем первоначальном виде серебряной капли. Единственное, что девки сделали после установки на самолет вооружения, нарисовали на киле истребителя небольшую красную звезду в бело-красно-синей окантовке. Называется «Вспомнили историю». Видимо, специально, чтобы разные местные гады знали, с кем имеют дело. «Моска!» – передал Симонов, временно беря командование в свои руки. «Мы пошли на перехват основной цели. Высоко не поднимайся, но и далеко от нас не отрывайся. Будешь во все глаза наблюдать результаты работы. Чато, вас поняла, помаленьку пойду за вами». «Рать и держаться за мной!» – отдал команду Симонов и продолжил набирать высоту. Пейзаж внизу мелькал все тот же, только покрытая джунглями земля теперь стала еще менее отчетливой. «Я избушка!» – доложил Георгиев. «Основная цель впереди и выше вас!» «Сближаемся!» – сказал сквозь зубы Симонов, вроде бы никому специально не обращаясь. «Я лихорадочно прикидывал наши дальнейшие действия». По идее, радио и отчасти радары у наших противников сейчас зацарены помехами. И есть ли у них вообще ракеты? Еще вопрос. Наши Р98М новые и все ракурсные, работающие по принципу. Пустил, забыл. Разумеется, радара СУ-25 изначально не имеет. Но мы на всякий случай поставили на него доработанный прицел и теплопеленгатор. Для верности. Так что наши шансы были не так уж и плохие. Цель уже видна, доложил Симонов. Я глянул вперед, но ничего не увидел. Чато, сообщил Георгиев. Нижняя малая цель разделилась. Теперь их четверо. Идут на сближение с вами. Видимо, обнаружили вас визуально. «Спасибо за информацию, избушка!» — ответил Симонов. «А что нам теперь с этой информацией делать?» И тут же доложил. «Захват!» И через пару секунд. «Пошли, родимые!» Наш Су-25 тряхнуло. Я увидел, как из-под наших крыльев метнулись два белесых дымных росчерка Еще через какие-то секунды небо впереди нас озарили два не особо сильных взрыва. а голос Эдиты Пьехи в радиоэфире в этот момент пел. «Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок? К цветку цветок сплетай венок, пусть будет красив он и ярок. Очень своевременно, в смысле про подарочки». «Вон он!» — доложил Симонов, закладывая левый крен. «Прямо под нами!» «Кажись, попали». «И действительно, ниже нас, все больше теряя высоту, Прошла однотонно-серая четырехмоторная махина, за левым крылом которой тянулся все более темнеющий коптящий след. Мы прошли почти прямо над ним. Похоже, на этот раз пиндосы прислали за грузом военно-транспортный С-141 Старлифтер. Высоту теряет, но пока летит, констатировал Симонов. Незенько, незенько, ща мы его добьем. Ты там не увлекайся. напомнил я. Вокруг еще прикрытие болтается. Всех обрадуем, обнадежил Симонов. Сегодня никто не уйдет без люлей. Мы сбросили подвесные баки и заложили крутой разворот. Я успел увидеть выше нас светлый инверсионный след. Похоже, один из сопровождающих транспортных аппаратов проскочил над нами. Я Рата! Вдруг возник в наушниках голос Зиновьева. «Атакую!» «Куда? Дурак!» Почти заорал бы в эфире Симонов. «Вернись!» Глянув за стекло кабины, я увидел, как Элка, поля из всех своих стволов, со снижением несется на кого-то. Интересно знать, на кого? «Я лично из своей кабины нифига не видел». «Да, вот уж кто увлекающаяся натура», констатировал Симонов. — Чата, я избушка, — доложил Георгиев. — Три малоразмерных цели сближаются с Ратой. Похоже, на дно он идет в лобовую. — Рата! Прекрати атаку! — заорал Симонов. — Их там трое! Они тебя поимеют! — Ничего, — ответил голос Зиновьева. — Сейчас я его, гада! — Ага, раскудрявый, клен с зеленый лист резной! — хмыкнул Симонов. Мы уже не видели Элку, поскольку развернулись и теперь густо дымящийся транспортик был прямо перед нами. Он действительно пока не падал. Для такой махины, как показывает эмпирический опыт войн прошлого, и две ракеты обычно бывает маловато. Потом приходится добивать, чуть ли не палкой. Старлифтер терял высоту, но упорно летел. Вероятно, экипаж понимал, что они все равно рано или поздно свалятся. Но падать в районе аэродрома всегда приятнее, чем прыгать с парашютом над здешними джунглями и болотами, где обитают голодные ягуары, кумы и прочие змеи-крокодилы. Захват! Буднично, как на полигоне или на тренажере, доложил Симонов и почти без паузы добавил. Пуск, однако. С правого, крайнего, подкрыльевого пилона нашего грача сорвалась еще одна ракета. Взрыв, вспухший перед нами, начисто снес хвостовое оперение американской машины. Транспорт резко опустил нос, его горящее крыло наконец переломилось в промежутке между пилонами двигателей, а падение приобрело явно неконтролируемый характер. «Все, падает слоняра!» – сказал Симонов и добавил. «Моска, видишь эту балдень?» «Ага», — отозвалась Кристинка, — «видю». «Следи за парашютистами. Как только они появятся, поднимай Майю и Вилли». «Вас поняла», — ответила Дятлова. «Парашюты вижу. Позади вас наблюдаю взрыв в воздухе». Где-то в той стороне как раз был Зиновьев. Симонов начал разворачивать машину. В этот момент сильно полыхнуло в джунглях под нами. Обломки транспортника достигли грешной земли, и недогоревший керосин из его баков взорвался довольно впечатляющим фейерверком. «Рата, ты там как? Жив?» спросил я, не особо надеясь на ответ. «Пока да!» ответил сдавленный голос Зиновьева и добавил. «Снаряды почти все!» «Чато, Рата слева ниже вас!» доложила избушка. «Одна малоразмерная цель!» Похоже, сбито. А две оставшихся атакуют рату. Чато, выше вас малоразмерная цель. Похоже, заходит на вас. И практически без паузы. Майя и Вилли в воздухе. Майя и Вилли. Это наши вертолеты. Майя позывной Машки. А Вилли Светки. Почему-то девки сразу согласились на эти позывные из старого немецко-австрийского мультика про одноименную пчелу. хотя я предложил их чисто в порядке прикола. «Моска, прикрывай пчелок и наводи их на купола!» Отдал я приказ Кристинке и спросил Симонова. «Давай за ратой!» «Даю!» — ответил он. «Чато, на вас заходит малоразмерная цель, похоже, истребитель!» — доложила взволнованная избушка. «Понял!» — ответил Симонов и резко бросил грач через крыло. «Ща он у меня схлопочет!» У меня желудок поднялся к самому горлу в момент, когда земля и небо за стеклом кабины поменялись местами. «Не понял. Почему нас не облучают радаром?» — сказал озабоченный Симонов, никому особо не обращаясь. «У меня вся аппаратура исправна, а ни черта не фиксируется. Уж давно Рита должна была орать». «Рита? Это если кто не знает? Встроенный речевой информатор?» автоматически предупреждающий летчиков в бою о всякой бяке, приятным женским голосом. В этот момент выше, над самым нашим килем, мелькнули две бледно-желтые пушечные трассы. Наш противник то ли промазал, то ли особо не стремился попасть в нас. А потом я увидел, как выше нас проносится стремительный силуэт серо-голубого F-16. Кроме подфюзеляжного бака, никаких подвесок на нем видно не было. «Ракет на нем не видать!» — сообщил я. «Так что ты прав!» «Ага!» — согласился Симонов. «И радар у него, похоже, неисправен!» «Нашли кого на сопровождение посылать, уроды!» «Держись, майор!» Последовал доворот и резкий маневр, после которых наш грач выровнялся. «Захват!» — сказал Симонов без намека на эмоции. «Пошла ракета!» Последовал взрыв перед нас, рядом с файтинг-фалконом. — Не падает, — констатировал Симонов. Но ПТБ сбросил, задымил гуще, отворачивает и явно уходит со снижением. Стало быть, задели, подыхать полетел. — Рата, ты где там? — Здесь я, — ответил Зиновьев. — Где это здесь? — А буй его знает, я вас не вижу. — Снижаемся, держись, мы сейчас, — сказал Симонов, доворачивая штурмовик. «Чату! мозга, Внимание!» Возник в наушниках голос Георгиева. «Три цели правее вас, а с востока на предельно малой высоте подходят на дозвуковой скорости еще четыре малоразмерные цели». «Ну, нифига же себе! Им тут что, Кубань образца 1943-го или битва за Британию, чтобы масштабные воздушные сражения устраивать?» Ого! только и сказал Симонов тоном очень занятого человека. «Моска, как там челки?» – спросил я Кристинку. «Подбирают парашютистов. Ты еще четыре цели видишь? Пока мест нет. Смотри внимательно». В этот момент впереди нас, наконец, возникла дымящаяся точка – Элка Зиновьева, на хвосте которой висел небольшой, разрисованный серо-зеленым камуфляжем, Прямокрылый штурмовик А-37, тоже, видимо, добытый местными ВВС непонятно как и где. От всей души поливший по Л 39 из своего встроенного минигана четко было видно, как трассы пуль зацепляют элку. Только калибр этих самых пуль был явно маловат, и оттого пилотируемый Зиновьевым продукт социалистического содружества все еще держался в воздухе. Чуть позади держался еще один Dragonfly, явно ведомый первого. «Ну, милые, здравствуйте», — сказал Симонов, приникая башкой к прицелу. «Сейчас будет общее прогревание организма». «Я Мозга сообщила в этот момент Кристинка. «В натуре, тут еще четверо, теперь я их вижу. Странные какие-то, попробую отвлечь их от пчелок». «Держись, Мозга, мы сейчас». ответил ей ей как не торопился Симонов, мы все таки не успели в момент когда суд двадцать пять наконец завибрировал от огня четырех стволов стройной и подкрыльевых пушек элка зиновьева вспыхнула и перевернулась кабиной вниз после чего ее полет стал неуправляемым переходя в падение видно было как улетел в фонарь кабины и выстрелила кресло катапульты. Ведомого А-37 наш огонь буквально разодрал на атомы. Маленький штурмовик исчез в облаке взрыва. В обрабатывшего Зиновьева ведущего попало несколько меньше снарядов, но ему вполне хватило. От левого крыла оторвались какие-то куски, потом из сопел повалило пламя, а затем пилот А-37, решив не испытывать судьбу, катапультировался. кто с чем к нам придет тот от того и погибнет констатировал Симонов и спросил надеюсь наш героический штрафник остался жив моска ты где там киря я тут под вами доложила кристинка голос у нее был несколько напряженный чато Моска, на шесть часов левее вас доложила избушка майя и вилли уходят в зону ожидания вон она констатировал Симонов, опрокидывая грач на крыло. «И что это за хрень?» вырвалось у него через секунду. Перед нами открылась следующая картина. Серебристый мустанг с красной звездочкой на киле висел на хвосте у более чем странного темно-серо-зеленого самолетика. Размеры меньше, чем даже у А-37. Крыло с обратной стреловидностью Горб единственного движка сверху фюзеляжа, никаких номеров и эмблем. Хе-162? Фольксягер? Он же Саламандер? В 1945 и даже чуть позже это был вполне перспективный аэроплан. Вот только в воздухе его с конца 1940-х никто не видел. А тут они вдруг свалились на нашу голову, да еще и в таких количествах. «Ну нифига же себе!» На хвосте у Дятловой висел второй призрак из прошлого, а еще два однотипных агрегата держались позади, чуть выше них. «Моска, у тебя хенькель на хвосте!» — сообщил я Дятловой. «Чато! Чего? Чего?» — не поняла христинка «Мужики, вы там чего курите?» «Эльфийский лист!» — ответил Симонов. «Чего тебе непонятно?» «Двадцатка. мистер справа. Совсем как в кино. Давай, маневрируй энергичнее. Я их буду глушить своим главным калибром». «Сейчас, сейчас!» — слышал я Кристинкин голос. «Ну иди сюда, мля!» Через секунду она дожала-таки того, кого преследовала. Пулеметные контейнеры под крыльями «Мустанга» замерцали вспышками. Фольксягер взорвался, спучившись облаком обломков. «Давай в сторону, подруга! У тебя на хвосте еще один индеец!» «Поняла!» После этого Мустанг выполнил классический в такой ситуации маневр. Встал в крутой вираж. Сидящий на хвосте у Кристинки Хе-162, выстрелив несколько раз и не попав, тупо полез за ней. Но его пилот явно не читал книжек, не рубился в компьютерной леталке. Хейнкель был маломаневренен и имел скорость много больше Мустанга. Я с удовлетворением наблюдал, как он, наконец, закономерно проскакивает вперед истребителя Кристинки. Та не растерялась, последовал доворот и точный огонь пулеметов, и противник потянул к земле дымный след. В этот момент Симонов уже поймал в прицел вторую пару И прежде, чем они успели что-либо понять, ударил по ближнему из них из всех точек. Тот красиво взорвался, а его напарник, поняв, что ему больше ничего не светит, на большой скорости спикировала вниз, явно имитируя падение. Последний уходит, доложила избушка. Фу, сказал Симонов тоном крестьянина после молодьбы, выравнивая самолет. Чатуа, я Майя. Услышал я в наушниках Машкин голос. Сообщите, каковы наши дальнейшие действия. Спаршихся с Большого подобрали. Троих, четвертого нашли мертвым. Молодец, Майя. Место падения я рад и наблюдала. Да более менее. Тогда идете туда и подбираете нашего человека. Без разницы, живого или мертвого. Поняла? Вас поняла. «Выполняю!» «Моска, сопроводи пчелок до места!» «Чато, вас поняла! Выполняю!» Ответила Кристинка. «Мы уходим или еще поболтаемся?» Спросил я у Симонова. «Горючка пока есть, повреждений нет», Ответил он. «Правда, снарядов мало, но ничего. Думаю, есть смысл покараулить девчонок, А то мало ли...» «Не возражаю!» согласился я и проверил окружающий радиоэфир. Там Эдита Пьеха по-прежнему разорялась про то, как встретились в водах болгарская роза и югославский жасмин, с левого берега лилию в росах бросил во им румын, и от Украины, Молдовы, России, дети советской страны бросили тот же цветы полевые в гребень дунайской волны. Эта песня помаленьку начинала меня доставать. Мы нарезали круги в воздухе еще минут двадцать, но никаких сюрпризов не было. Потом я увидел идущую над самыми верхушками деревьев пару наших белов над которыми вился серебристый мустанг. «Майя и Вилли задание выполнили», — доложила Машка. «Жив?» — спросил я. «Когда поднимали, пульс был». ответила Машка. Сейчас без сознания, так что скорее, наверное, жив, чем мертв. И то ладно, сказал я и добавил. Всем бортам, идем домой. Избушка, как сядем, сразу вырубай этот концерт по заявкам радиослушателей. Не забудь. Так точно, ответил Георгиев. Только когда наш грач сел и отрулил к месту, откуда мы стартовали, и мы с Симоновым выбрались из кабин на щербатую бетонку, я понял, как устал за этот вылет. Хотя я, по идее, ничего такого не делал, а летал фактически в качестве пассажира. Мой комбез был мокрым от пота, шея совершенно онемела, а в голове все как-то плыло.